Глава девятнадцатая На девятый день его пребывания в Алькарьосе появились первые серые тучи. Когда в субботу Его проснулся, плотные и тяжелые они тесно обложили гору, так что срезали вершины, и казалось, что стоит их темному чреву коснуться горы, как на Алькарьос прольется потоп. Хотя на улице было сухо, из-за холодного ветра Его пришлось надеть флисовую куртку и он отправился на работу к подножию маяка. Ему нравилось смотреть на пейзаж, освещенный серебристым светом в этой переменчивой атмосфере, где бешено, в такт сердцебиению, колышутся травы и словно в конвульсиях содрогаются ели. Нравилось слушать, как при порывах сильного ветра стонут деревья, будто предвещая конец света. Все это завораживало. Но ведь это только ощущение, только ветер. А скоро хлынет настоящий ливень. Аэс присоединился к нему возле груды искусно разделанных, еще пахнущих древесным соком чурбанов. Они громоздились повсюду у подножия скалы, между еще живыми, буйно разросшимися хвойными деревьями. И Его не понимал, как им, вдвоем с напарником, придется справиться с тем, что прежде было примерно двумя десятками деревьев, а теперь напоминало позвонки какого-то гиганта беспорядочно раскиданы по огромному саду. «Что мы будем с ними делать? Мы же не можем просто их тут бросить», — спросил Его. «Когда закончим, я приеду на тракторе с прицепом. А Мерлен Людо нам помогут». «Вы собираетесь пустить их на растопку?» «Нет. Хвойные породы не годятся для дымохода. Мы сложим их в сарае под корпусом Г. Пойдут на дранку для ремонта крыши. Только надо будет отсортировать листьевницы от елей. Я тебе покажу». Он взглянул на низко нависшие угрожающие тучи. — Ты прихватил с собой дождевик? А то скоро как следует припустят. Его похлопал себя по горбу на спине. — Полностью экипирован. — Окей. Сегодня утром разделимся. Ты пойдешь на восток, за зону Г, как и в прошлый раз. Отметишь все стволы, которые сочтешь больными, а также те, что мешают остальным, или вот-вот рухнут. Окончательный отбор сделаем сегодня днем вместе. — Ливень нам не помеха. Ты хорошо экипирован. — Но если сильно подует, иди домой. — Не хочу отвечать, если вдруг на тебя свалится какая-то ветка. Его кивнул. — Мы так и будем ходить вокруг зданий. — Что, уже надоело? — Нет, просто хочу знать. — Хорошо, если успеем закончить основную часть работы до наступления жары и гроз. — До распутицы, — пояснил АЭС, топая ногой по грунту. — Эта вырубка необходима, по крайней мере, раз в пять лет а в остальное время надо просто поддерживать лес. Я же говорю, будут запасы ранки на замену. Вот увидишь, это на потом. Югу оставил под брезентом большую часть своего снаряжения и рюкзак с завтраком, и, следуя указаниям наставника, отправился в более труднодоступное место между маяком и поросшей густым кустарником скалой с выступающими валунами, которые приходилось огибать. Его удивил доносившийся с неба глухой, и сильный рокот, которому вторил более мелодичный звук. Он взглянул на вершину маяка. Это был ветряной карельон. Силы ветра еще не хватало, чтобы он загудел во всю мощь, на некоторые трубы уже лениво сталкивались. Наверное, чтобы зазвучать во весь голос, этому монстру нужна настоящая буря. На его изготовление ушло множество деревьев твердых пород, отнюдь не хилые сосны его надеялся, что Коррелион зазвонит снова и на сей раз подольше, но не дождался. Он приступил к своим обязанностям, проверяя стволы не только на опушке, граничащей с восточным лугом, но и углубляясь иногда на несколько метров в лес, чтобы предложить АЭС прорядить чащу и дать ей дышать. И даже не заметил первых капель, хотя они были крупными и холодными. Кандидатов на знакомство с бензопилой он отмечал, рисуя смайлик, оранжевой краской, флорисирующей в светотене дождливого утра. Если уж ты наносишь им татуировку в честь жертвоприношения, то, по крайней мере, сделай ее забавной. Когда его стало неуютно из-за дождя, он натянул дождевик и спрятался под деревьями, надеясь, что ливень быстро пройдет. В темных окнах корпуса г изредка вспыхивали блики, делая их похожими на глаза гигантского насекомого. Только не начинай, даже не думай. Эти чертовы окна серые, как шифер. Это нормально. Раз уж он оказался здесь, то не смог сдержаться и подался вперед, чтобы взглянуть на склон ближе к востоку. Башня возвышалась над вершиной горы. Не огонька. Дома ли строфа. А куда он мог деться? Одернул себя Юго. Конечно, он там. Теплее. Если еще не полная развалина, то даже, наверное, разжег себе уютный огонь в камине. Нет, труба не дымит. Обидно. Новый робкий звон раздался с купола маяка и почти сразу умолк. Мелодия не возобновлялась. его нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Сейчас или никогда. Он недалеко от усадьбы, вокруг ни души. И если он... Решится пойти до конца, кто сможет постучаться под предлогом, что хочет спрятаться от дождя. Иди взглянуть, что там делается. Если он и дальше будет раздумывать, то найдет множество отговорок, чтобы не ходить. Так что он решительно отправился в путь, петляя между елями на краю леса, огибая лук. Через пять минут он уже оказался перед крутым склоном и бросился на приступ, но быстро наткнулся на щиты с надписью Частная собственность, вход воспрещен. Они стояли повсюду, как ограждение, и игнорировать их было невозможно. Юго вздохнул. Но он не собирался сдаваться из-за какого-то там предупреждения. И продолжил свой марш-бросок, пока перед ним не выросло новое препятствие, на сей раз более внушительное. Холм, на котором стояла усадьба, опоясывало проволочное заграждение, сплетаясь с растительностью. Оно было невысоким. Его без труда перебрался через него, просто надавив на сетку и слегка опустив ее. Его одолевали сильные сомнения. Если он перелезет через заграждение, то уже не сможет прикинуться этаким славным малым, который немного заблудился и ищет, где бы переждать ливень. Нет, я не могу отступить. Не могу отступить еще раз. В порыве безрассудства, чтобы перебраться через сетку, он силой надавил на ней рукой и поранил большой палец не заметил колючей проволоки она она натянута внутри поэтому ее трудно заметить но почему колючая проволока обращена в другую сторону вместо того чтобы мешать проникнуть в усадьбу она не позволяет ее покинуть подумал юго он пососал кровоточащий палец подчасти чудачеств ты строфа, настоящий король. Все же Юго не собирался так легко сдаваться и двинулся дальше. Переплетенные ветви густого подлеска образовали живой навес, который мог защитить его от дождя, однако не пропускал света, так что на этом ковре из иголок и папоротников было совсем темно. Чтобы не споткнуться, его внимательно смотрел под ноги. Он выбился из сил и теперь карабкался вверх по крутому склону на четвереньках. Из земли то тут, то там торчали корявые узловатые корни. Еще немного. Совсем чуть-чуть. Он, наверное, уже добрался до середины подъема. Перед глазами качались нижние ветки. Он напоролся на одну из них и громко выругался. Кровь не шла, но чуть выше виска соднила. Сам виноват. Он еще поднажал. И тогда появились первые лица. Прятавшись среди деревьев, они молча наблюдали за его приближением. Подняв голову и увидев их, его потерял дар речи и замер. Их было не меньше десятка. Они были чудовищно безобразны.